На металлических крючках. Энн отнеслась к курсу «Как стать интеллигентным человеком за три месяца» со всей серьезностью. Первое, что она объяснила, культурный код — это что, кто, как, манера и просто слова. «Что» — набор сведений, без которых никак не обойтись. Философские направления — Алисе не нужно читать философов, достаточно уметь упоминать. К примеру, не читая Канта, упомянуть категорический императив и вещь в себе. Эпохи. Алисе не нужно изучать историю, достаточно знать, что древний мир, античность, средние века, возрождение и новое время были. Стили в искусстве. Тут уж ничего не поделаешь, Алисе нужно знать, как классицизм, барокко, рококо, неоклассицизм и модерн распространяются на литературу и живопись, и архитектуру, хотя бы в Питере, на случай, если она познакомится с умными и талантливыми мужчинами на улице и захочет блеснуть. Что касается живописи, НН назвала для обязательного выучивания маньеризм, постимпрессионизм, фовизм примитивизм, академизм, кубизм, но когда Алиса взвыла к черту измы, признала, что увлеклась, и это будет немного чересчур. Но вот сюрреализм обязательно. Кто? Тут придется тупо зубрить. Алиса ведь хочет стать избранной, а не ограничиться знанием русский писатель, который написал три романа на О. И не дай бог спутать одного Алексея Толстого с другим Алексеем Толстым. Забыть, что Набоков и Сирин один и тот же писатель. Это провал. Алиса будет, как Штирлиц в тылу врага. Одно неверное слово и провал. «Писателей так слишком много, а некоторые еще имеют по две фамилии», — возмутилась Алиса. «А у некоторых сложные фамилии. Придется заучивать по слогам. Фейхт Вангер, Теккерей. А некоторые художники звучат почти одинаково. Не спутай Мане с Моне, ваннейка с вандейком Это провал». «Как? Это самое сложное» потому что язык, на котором разговаривают интеллигентные люди, к числу которых через три месяца будет принадлежать Алиса, это набор литературных ассоциаций и аллюзий. Интеллигентный человек, не задумываясь, говорит «тургеневская девушка, набоковская немфетка и женщина бальзаковского возраста, шекспировские страсти, викторианские ценности, нитшианство, кавкеанское зло, прустовский психологизм», И, конечно, прустовские мадленки. Но ничего, Алиса научится. К примеру, зайдет речь о темной стороне личности, и ты многозначительно скажешь, «Да это же мистер Хайт и доктор Джекил». А если скажешь «доктор Хайт и мистер Джекил», это провал. Как это самое трудное, и этому НН уделит много времени. Теперь манера. Важно не только что и как упоминать, но и манера, тон, интонация. НН научит Алису упоминать в правильной манере, чтобы все думали «Алиса из хорошей семьи, из культурной среды». Происхождение труднее всего имитировать. Алис уже интересует «происхождение». Ну и, наконец, «просто слова». Каждый раз НН будет давать список слов, которые Алиса должна заучивать. Какие слова? Умные. Дискурс, эстетизация, контекст и другие. Кстати, о контексте. Я слушал НН, как слушают прекрасную музыку. Если бы я любил музыку. Никто до нее не говорил так со мной или при мне. Любая фраза учителей или родителей всегда означала что-то одно – Только то, что они говорили. Когда дядя Сеня с тетей Шурой говорили «Пирог сегодня удался», это означало только одно. И когда они говорили «Семнадцать мгновений весны — хорошее кино», это тоже означало только одно. у всего был один смысл. Уровень абстракции в разговоре был на нуле. Все, что говорила НН, имело два смысла, а то и больше. Иногда контекст был нам понятен. Сравнение «Алиса в хорошем обществе» и «Штирлиц в тылу врага» было нам понятно. А иногда нет. Разгадывать чужой язык было, словно искать спрятанную вещь. Горячо, холодно нашел. Это было так, или приблизительно так. «Начнем с самого простого, с оперы», — сказала Н.Н. с охотничьим блеском в глазах. «Опера! Оперу тоже нужно! Про оперу мы не договаривались, опера-то при всполошилась Алиса. «А можно оперу откинуть? Кто вообще ходит на оперу?» «Оперу нельзя откинуть, как макароны на дуршлаг. Пиши. Нельзя говорить, кто ходит на оперу. Нельзя сказать «я ходила на оперу» или «я смотрела оперу». Это провал. «Оперу слушают. Повторяй за мной». «Я слушала Набукко. Мы слушали Евгения Онегина. Они слушают Кармен». Алиса повторила. «Я, мы, они...» «Никогда не говори «я слушала оперу Вагнера». Это провал. Что-нибудь одно «я слушала Вагнера» или «я слушала Набукко». «И никогда...» запиши. «Никогда не говори. Я слушала Набукко Верди». Все и так знают, что Набукко Верди — Евгений Онегин, Чайковский, Кармен, бизе То же относится и к литературе. Не вздумай сказать «Три мушкетера Дюма» или «Три товарища Ремарка» или «Великий Гэтсби Фиджеральда». Это провал, потому что все знают, кто автор. Алиса отшвырнула ручку закричала «Ага, как мне все это запомнить? Может, мне еще надо знать, кто какую оперу написал? Композиторы! Хрень, хрень, хрень!» И н.н посмотрела на нее с радостью. Ведь Элиза Дулитл должна была вопить и топать ногами. А чем больше игры, тем лучше. «Хорошо, есть один ход», — успокаивающим голосом сказала нн «Самое удобное для тебя...» «Любить Вагнера?» «Да, пожалуй, ты не признаешь никого, кроме Вагнера». Алиса взяла ручку, приготовилась записывать. «Это круто, любить Вагнера? Вагнер самое крутое?» «Да, самое крутое — любить Вагнера». «Выучишь название оперы — дело в шляпе». «Пиши. Тангейзер», «Лоэн Грин», «Золото Рейна». «Пристан и Изольда», «Зигфрид», «Гибель богов», «Парсифаль», «Валькирия», «Нюрнбергские мейстерзингеры». «Нюрнберг... Ш... мейтер... что? Нет, это мне не выговорить!» «Мейстер Зингеров, вычеркни, нет ничего хуже, чем запнуться. Да для некоторых становится испытанием даже простые слова, например, экзистенциальный». Подумаешь, это как раз нетрудно. Экзистентенциональный. А я вот что думаю. Зачем мне вообще знать название опер Вагнера? Я люблю Вагнера, и все. Тебе нужно знать оперы Вагнера, чтобы знать, какие оперы не Вагнера. Поняла. А то кто-нибудь скажет, я слушал «Три поросенка», а я в ответ «Да, мой любимый композитор Вагнер». Это провал. Алиса... Нельзя говорить, мой любимый композитор Вагнер. Это наивно, простонародно, все равно, что сказать, мой любимый поэт Пушкин. Ты должна уметь произнести умную фразу. Знаешь что, мы будем называть такую фразу «пароль», ведь это твой пароль для того, чтобы войти в приличное общество. Я диктую пароль, ты выучиваешь. И дело в шляпе? Да. — Так ты можешь сказать, я, как Оскар Руальд Вагнера предпочитаю всем. Или Вагнер лишает меня дара речи. Небрежным тоном, как будто ты потрясена и утомлена. Хотя от Вагнера можно устать. Алиса записала «Вагнер лишает меня дара речи». Энен удовлетворенно кивнула. Все происходящее доставляло ей большое удовольствие. «У меня вопрос. А если меня вдруг занесло на оперу, и я подсмотрела в программке, что эту оперу написал не Вагнер, что мне сказать в антракте?» «Молодец, соображаешь», — похвалила н.н «Ну, если тебя занесло, к примеру, на Верди, пиши пароль. Я, конечно, люблю хоры Верди, но в целом Верди звучит для меня слишком сладко. На место Верди можно подставить Моцарта, Пучини, Россини». Алиса записала «Верди, Моцарт, Пучини, Рассини и др» для меня слишком сладко. прям так и сказать слишком сладко? Как вообще музыка может быть сладкой? А если мы будем долго сидеть в буфете и обсуждать оперу, что мне сказать? И музыка, и живопись может быть сладкой, и даже приторной. Что тебе сказать в буфете? В буфете скажешь «Я предпочитаю раннее барокко», к примеру, Персела. Но, конечно, я имею в виду дедону и эне а не его инструментальную музыку. Алиса мечтательно улыбнулась. И все обалдеют. Надо же, персал. Ну что, с оперой все? Почти. Как мы поступим с Чайковским? А давай так, пиши. Я не любитель русской оперы. Не уверен, что Чайковскому вообще нужно было трогать Пушкина как трогать пушкина хихикнула алиса алиса пушкин это святое алиса записала пушкин святое радостно подрыгала незагипсованной ногой отбивая ритм по дивану я знато копперы и вспомнила ой есть же еще балет а можно без балета энн призадумалась С оперой она расправилась мгновенно. Ей не терпелось приступить к живописи и литературе. А тут еще балет. «Можно», — разрешила НН. «Пиши «Я не по этой части» или «Я не друг балета». Звучит, по-моему, крайне глупо, но все с пониманием кивают. Вот что я думаю. Может быть, нам сразу же разобраться с музыкой? Алиса скорчила гримаску «Спасите, помогите, можно без музыки». Эннн скорчила гримаску «Мне жаль, но без музыки никак». И в этот момент раздался крик. Кричали на лестничной площадке. Крик продолжался минуту или две. Эннн и Алиса испуганно смотрели на меня. Алиса шепотом сказала «Там кого-то убивают». Эннн шепотом сказала «Сидим тихо, а то нас убьют, как свидетелей». Алиса сказала «Нужно позвонить папе». Энэн сказала, нужно вызвать милицию. Скотина сказал, я сбегаю, посмотрю в глазок. Энэн сказала, иди лучше ко мне. И он быстро шмыгнул к ней, взял ее за руку и зажмурился. Мне и самому не меньше скотины хотелось прижаться к Энэн. Там, на лестничной площадке, преступника она взрослая. Но она была не взрослая, а старая, так что пришлось мне идти в прихожую, по дороге вооружившись топором. Топор почему-то всегда стоял в коридоре, как будто хозяин дома каждый день выходит на Невский нарубить дров. Вернувшись, я сказал, там никого нет. Энен беспокойно спросила, точно никого нет? на что это было? И тут же по ассоциации пробормотала. Я шел зимой вдоль болота, в галошах, в шляпе и в очках,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 «Ну, тогда вернемся к музыке». «Алиса, запиши пока на первое время. Твои любимые композиторы Шопен и Рахманинов. Еще ты любишь неоконченную симфонию Шуберта». «Почему ты не любишь оконченную?» «Потому». «Так, дальше. Ты любишь джаз двадцатых». «Пиши Луи Армстронг, Джимми МакПартланд, Бенни Гудман, Арт Ходес». «Как ты поймешь, что играют джаз? Возьми да послушай, а то спутаешь, с ромашки спрятались. Это будет провал». Кстати, запиши, это важно. В отличие от музыкантов, писателей нельзя называть по имени. Не вздумай сказать «Обрыв» Ивана Гончарова или, я читаю, «Онноре де Бальзака». Почему? Потому что это... Штирлиц никогда не был так близок к провалу. Хотя некоторых писателей принято называть по имени. Майн Рид, Джек Лондон. Но о них речь в обществе не зайдет. А, вот еще, Генри Миллер... Вот о нем речь в обществе зайдет. «Почему все так сложно?» — мрачно сказала Алиса. «Да, непросто». Миролюбиво признала НН. «Запиши. Тропик рака. Скандальный роман. Написан после Первой мировой войны. Первая мировая — это не Великая Отечественная. Это другая война. В романе эротизм. Это не эротика. Эротика в клубе». — Еще запиши. Гертруда Стайн. На Гертруде Стайн Алиса тихо ушла под плед. Из-под пледа вежливо сказала, — Извините, но ничего не выйдет. Я больше не хочу. Я от оперы уже охренела, а тут еще Гертруда. Я не справлюсь. Нормальный человек не может все это знать. — Но я ведь не имела ее в виду, как писателя модернистской школы, — обиженно сказала ННН только как друга писателей потерянного поколения — Хемингуэ, Фитт-Жеральда, Томаса Эллиота, как друга Пикассо и Матисса. Из-под пледа раздалось злобное шипение, и Энн пошла на компромисс. «Хорошо, хорошо, Гертруду Стайн не нужно. Будем считать, что с Гертрудой Стайн я погорячилась». Алиса молчала. «Вылезай, вылезай скорее». «Мы что, больше не играем?» «Беспокойно» с плохо скрытой обидой, сказала нн «Это было так. Или приблизительно так. Возможно, я забыл какие-то детали, но ничего не сочинил. Да и как бы я мог придумать урок оперы? Для этого нужно неплохо разбираться в предмете. А я за всю жизнь был в опере два раза, по стечению обстоятельств оба раза на Вагнере. И оба раза Вагнер лишил меня дара речи. В том смысле, что я крепко спал».